Глава четырнадцатая. Несбывшаяся мечта. Верховой на взмыленной лошади примчался с Евфрата. Там, на древней пристани, ждала Гесиона с тридцативесельной грибной лодкой, преимущество жены начальника флота. Короткая записка гласила «Вести от Неарха и Александра. Армия возвращается. Я за вами». Этого было достаточно, чтобы лиси Птаес и Эрис немедленно собрались. Эхифил, забравшись на выступ портика, долго махал вслед облаку пыли, поднятому конскими копытами. Элины без передышки проскакали несколько парасангов на выносливых и худощавых местных лошадях. Еще издали они увидели на сверкающей глади реки длинное коричнево-красное судно, а на плитах пристани навес из полотна – Фиванка стремглав кинулась навстречу Таис. «В Индии они не достигли пределов Айкумены», возбужденно торопясь заговорила она. «Армия возбунтовалась на Пятой реке, отказавшись идти дальше. Когда мой неарх открыл, что Инд течет из гор очень далеких от источников Нила и не на восток, а на юг, в океан, устье Инда лежит в направлении солнца. Громадные пространства суши и моря разделяют эти две реки, такие огромные, что никто не представлял себе». Лисип, успокаивая, положил руку на плечо Таис. Она вздрогнула от прикосновения мудреца. Александр был тяжело ранен при атаке крепости. Его спас твой Птолемей и получил за это прозвище Сатера, спасителя. Они сражались со множеством слонов. Букефал погиб. Потом они спустились вниз, к Инду. Армия пошла через пустыню, Аниарх поплыл морем вдоль берегов Индии. Плыл восемьдесят дней, едва не умер от голода, а в это время Александр погибал от жажды в пустыне. Потом Александр долго ждал его в условленном месте, откуда в Персиполис и прибыли гонцы с известиями. Все это Фиванка выпалила одним духом и умолкла, чтобы перевести дыхание. Лисип шутливо стряхнул Гесиону за плечи. «Остановись, иначе ты погибнешь, и мы ничего не узнаем дальше». Жене такого флотоводца, как Неарх, надлежит излагать сведения в лучшем порядке. Кто рассказал тебе все это? Дейномах, один из помощников Неарха. Он заболел и был послан с караваном вперед в Персиполис, а оттуда прибыл в Вавилон ждать Неарха. Так где же сам Неарх? Ведет флот в Вавилон, а по дороге изыскивает удобный путь «Для плавания Карабии и Либии». «Еще одного плавания?» – воскликнула Таис. «Да». «Сам Александр хочет плыть морем, более не надеясь на карты и перигеск». Описание суши, жестоко обманувшее его и в Бактрии, и в Индии. «Что же говорил тебе Дейномах?» «Все». «Он привел одного Лахагаса из тех, что шли с Александром через Гидрозию». «Два дня, две ночи оба попеременно рассказывали о невероятных испытаниях, перенесенных ими в походах. Потом я оставила их в своем доме отсыпаться и отдыхать, а сама поспешила сюда. Ой, я запомнила все подробности, ты знаешь мою хорошую память?» — добавила Гесиона, заметив взгляд Лисипа, брошенный на Таис. «Если так, — решил воятель, — то поступим подобно Дейномаху. Мы поплывем» а ты будешь рассказывать, только не по ночам. Времени хватит. Рожденная змеей не преувеличивала своих способностей, и Таис узнала об индийском походе более подробно, чем если бы получила письмо от Птолемея, который стал главным лицом у Александра после Гефестиона, Хелиарха, то есть заместителя самого царя. Выше не было должности. По-прежнему самого близкого из друзей великого полководца». Переправившись через Инд по наплавному мосту, построенному отрядом Гефестиона, македонская армия попала в дружественную страну. Индийцы чествовали Александра как царя царей Запада. В то же время аристократия, именовавшаяся здесь высшими кастами, считала македонцев варварами, дав им прозвище пастухов, поскольку они прежде всего интересовались скотом. В столице этой страны, Таксили Александр устроил блестящее празднество и стал готовиться к переходу через следующую реку – границу враждебного царства Пауравов. На этой реке названы географами Гидаспом Джхелам и произошла самая тяжкая битва из всех, какие приходилось выдерживать армии Александра после Гавгамелы. Сражение было даже опаснее Гавгамелы, потому что Александр на какое-то время совсем утратил начальствование над войсками. Шли беспрерывные дожди. Гидасп вздулся и разлился, его илистые берега превратились в топь. На восточном берегу реки поджидало индийское войско с царем Пором во главе. Александр рассчитывал легко сломить сопротивление индийцев и сделал большую ошибку. Лучшие отряды македонского войска под начальством Птолемея, Гефестиона, Киноса и Селевка пересекли реку, а кратер остался в резерве на западном берегу. Македонцев встретили две линии боевых слонов, шедших с промежутками в 60 локтей друг от друга. Между ними шли пешие лучники с громадными луками, из которых можно было стрелять лишь с упора. Стрелы этих луков, подобно маленьким метательным машинам, пробивали броню из щиты. Внезапно Букефал упал мертвым под Александром. Он не был ранен. Просто сердце старого боевого коня не выдержало целого дня битвы в вязкой грязи. Александр, пересев на свежую лошадь, послал против слонов доблестную по-прежнему фалангу, от которой осталось всего шесть тысяч человек. Отважные ветераны пошли с боевым кличем «Эниалос! Эниалос!» в атаку на чудовище заставили слонов повернуть назад и топтать собственное войско, совершенно расстроив и разогнав ряды превосходной индийской кавалерии. Македонцы, как демоны, гнались за ними, поражая слонов своими длинными сарисами. Сбоку ударила запасная кавалерия царя Пора. Фаланга могла бы потерять большую часть воинов, но подоспевший Александр заставил пехоту построиться и сомкнуть щиты, отбросив конницу. Тут вмешался резерв кратера. Началось бегство и преследование индийцев. Главные боевые силы Александра не могли двинуться от изнеможения. После этого дня в Таргилионе третьего года 113-й Олимпиады македонское войско как бы надломилось. Воины, еще на Индии узнав об открытии Неарха, с неохотой пересекли пресловутую реку. Ужасное побоище на Гидаспе. Грозные слоны и высокие боевые качества индийского войска совсем обескуражили македонцев. Особенно после заверения Александра, что Индия лежит перед ними открытая и доступная.